Глава 11. О драконьей радости и поиски ответов на вопросы. Утро началось со истошного вопля Гринфрога. От испуга и неожиданности я резко села на кровати. Спросонья вообще не понимаю, что происходит. Дракончик кругами носился по комнате, размахивая лапками и голосил. То ли от безудержного счастья, то ли из-за некой вселенской катастрофы. Благо, тут же проснувшийся Алекс мигом Гринфрога выловил. "Михок, это чего разорался?" спросил он хоть и сердито, но всё же обеспокоенно. "Вот, вот, дракончик аж захлёбывался эмоциями, пытаясь указать лапками себе на спину. Что там?" Я совсем уже ничего не понимала. "А, так у него ещё один роговой выступ вырос." Сообразил Лекс, даже улыбнулся. "Ну, мелкий, поздравляю. Только всё же пугать нас так с утра пораньше не стоило." Я тут же снова откинулась на подушку. Пока ещё сонное сознание тормозило и жаждало лишь спать. Ну куда уж там? Уснёшь в этом дурдоме? Я срочно должен полюбоваться на себя, требовал Гринфрок. И вообще, что за несправедливость? Кто повесил зеркало так высоко? Я даже в прыжке до него не достану. Просто кое-кто пока слишком мелкий, отмахнулся Лекс, явно собираясь ещё подремать. Нет, Это просто кое-кто слишком эгоистичный гринфрог тут же забрался на кровать вставай вставай принялся скакать на лекси вставай неси меня к зеркалу я даже не сделала попытку приструнить дракончика ни меня достаёт да и ладно тем более лекс уже вовсю пытался выловить улепётовую ещё по покрывалу гринфрога а у меня под боком сонно потянулась клементина я тут же драконочку погладила Колобнувшись, она вдруг, словно смущаясь, тихо сказала: "А у меня тоже новый роговой выступ появился". Вот, указала лапкой себе на спину, и вправду, среди тянущихся от головы в сторону хвоста треугольных выступов, красовался новый, пока более светлый, чем остальные. "Поздравляю", обрадовалась за неё я. "Отнести тебя к зеркалу?" "Нет, нет, не надо, благодарю". Она скромно опустила взгляд, но всё же не удержалась. Ну, если только мельком на себя взглянуть. Гринфрок между тем-таки до канала Лекса. Тот передвинул шкафу кресло, чтобы дракончик, забравшись на спинку, мог увидеть своё отражение. Туда же рядом я посадила и клементину. Маринка, ты только посмотри, красота какая, восторговался своим видом Гринфрок. Красота, красота. Я погладила его по голове. Хотя Клементина ничего не сказала, но Лекс и сам заметил у неё изменения. "Умница моя", тепло улыбнулся он. "Драконочка аж просияла". Казалось, до этих его слов она даже не решалась радоваться, зато теперь вертелась перед зеркалом рядом с Гринфрогом. "Но ну, а я решила ещё поспать. Всё-таки с пробуждением у меня магии я стала хорошо ощущать время, и сейчас до того, чтобы вставать на занятия, оставался ещё целый час". Лекс тоже лёг. И если вскоррее воровное дыхание свидетельствовало о крепком сне, то я так уснуть и не смогла. Всё смотрела на дракончиков. Гринфрог то собой любобавался, то расписывал Клементине, какая же она всё-таки красивая. Ты раньше была самая прекрасная, но теперь вот прямо вообще, восторгался он. Она кокетливо потупляла взгляд. Но явно была очень довольна. А я хоть и радовалась за драконов, но теперь вопросов прибавилось, и ещё больше не давало мне покоя вчерашняя ссора с Лексом. На трезве, без бушующих эмоций, рассудок был яснее ясного, что я конкретно вляпалась. Но вот только кроме злости мучило ещё кое-что непонимание, или, может быть, мне настолько не хотелось верить, то, что это Лекс просто перестал изображать доброго и милого. сказала наконец своё истинное я. Оставив Гринфрога красоваться у зеркала, Клементина спрыгнула с кресла и забралась ко мне на кровать. Спать драконочка, похоже, не собиралась, но как мне оказалось, ей чисто психологически так удобнее, даже не рядом с Лексом, а рядом со мной. "Что не так?" спросила я совсем тихо, хотя Гринфрог был настолько поглощён собой, самим совершенством, что всё равно нас бы не услышал. "Всё в порядке, всё хорошо". Хоть Клементина и улыбнулась, но явно с трудом. Разве ты не рада, что всё-таки растёшь? не поняла я. Рада, конечно, очень. И ведь видела, Марин, Лекс тоже искренне обрадовался. Для неё это явно было крайне важным. Видела, улыбнулась я. Он всё же любит тебя, даже если в глубине души. Но вместо приободрения драконочка вдруг поникла ещё больше. Клементина, я внимательно смотрела на неё. И я Её голос дрогнул. Мне очень страшно. Но почему, нахмурилась я. Лексон, я даже не знаю, с ним что-то происходит. Что-то в нём вдруг резко стало меняться. Я отчётливо чувствую, но понять вот совсем не могу, призналась она чуть сбивчиво, смотря на меня как на последнюю надежду. Это позавчера началось, как вспышка какая-то. Я думала, мне показалось, но похоже, нет. Мне очень страшно. Я обняла драконочку и утешающе гладила. Мысли вертелись хороводом, цепляясь одна за другую. Позавчера, говоришь, это когда был праздник осени, клементина, мне кажется, я знаю, в чём может быть причина. Похоже, тут замешан камень рода. Камень рода? Драконочка подняла на меня глаза. А что это? Я вообще-то надеялась, что ты мне объяснишь. Я невесело усмехнулась. Камень рода это такая глыба с мерцающими рунами. Вечер праздника Лекс вводил меня к этому камню. Я прикоснулась, и от этого моя магия пробудилась. Но может, и на самого Лекса камень как-то подействовал? И тут же гадкий внутренний голос зло констатировал, что это я наивно и влюблённо глупости пытаюсь Лексу хоть какое-то оправдание придумать. Я даже не слышала про такой камень. Клементина покачала головой. Лекс никогда о нём не упоминал, но если это нечто магическое, то может дело и в нём. иначе я просто не понимаю, почему что-то в Лексе так внезапно стало меняться. Но мы ведь выясним, правда? Тебе же тоже не всё равно. Но желание выбить из Лекса всюду чем-нибудь потяжелее, явно нельзя было причислить к отношению всё равно. Выясним обязательно, ободряющая улыбнулась драконочке я. Но вот только сперва необходимо выяснить, что со мной-то и как можно скорее. Реакция на близость Лекса мне казалась мягко говоря ненормальной. Нет, я, конечно, допускала вероятность, что могу потерять голову от поцелуев любимого. Уже не тогда, когда этого самого любимого хочется тонким слоем по стене размазать. Тут явно таилось некое логичное объяснение. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Я всё-таки умудрилась задремать, но долго проспать мне не удалось. Лекс разбудил нежными поцелуями, и как назло, спросонья понимание ситуации и тормозило. Так что со всей дури подушкой по голове он получил уже чуть отстранившись. Какой же ты, у меня от возмущения даже слов не хватало. Неотразимый, и привлекательный, с довольной улыбкой подсказал Лекс: "Любимый и единственный". "Угу, гад и подлец", мрачно уточнила я, садясь на кровать. Но тут из ванной появились дракончики, а при них мы, конечно, выяснять отношения не стали. Да и пора уже было собираться на занятия. Хорошо хоть Гринфрок немного успокоился, лишь поблескивал глазами от восторга, а вот Клементина словно приуныла ещё больше. Мне так и хотелось сорваться на Лекса, мол, не видишь что ли, что с твоей драконочкой творится? Но казалось, Лекс сейчас зациклен на неких своих мыслях и вообще многого не замечает. Меня это только укренило в подозрениях, что с ним происходит что-то явно не то. Но в остальном настроение у него было приотличное, и его будто бы забавляла моя угрюмость. Лекс, похоже, искренне не понимал, что это я не упрямлюсь и цен на себя набиваю, а мне на самом деле притит такое его отношение. Хотя чему удивляться, если он своё поведение считал абсолютно нормальным и логичным. С завтраком мы выдвинулись на лекции. Толк собрался уже в аудитории, но вместе с преподавательницей внезапно вновь заявился декан. И в этот раз он пребывал в крайне скверном расположении духа. После того, как вставшие в знак приветствия студенты сели по своим местам, он мрачно начал. Итак, все вы прекрасно знаете, что приближается негласная отметка 10 дней с начала занятий. И в то же время я прекрасно знаю, что на факультете из года в годы практикуется тайное посвящение в студента. Но хочу заранее предупредить всех и каждого в этом зале. Если я подобному знаю, все виновные будут тут же очислены. Чуть ли не рявкнул он, но всё же попытался успокоиться, добавил уже мягче. Я тоже когда-то был студентом, и ценю все эти ваши обычаи, но тут речь о безопасности. В прошлом году 24 первокурсника погибли вместе со своими драконами. И разве это не повод задуматься, что традиция посвящения смертельно опасна? С нынешнего дня охрана драконьих ангаров усилена в несколько раз, чтобы ни один из вас туда тайно не пробрался. К тому же, напоминаю, в университете ждут прибытия элитного отряда драконьих хранителей. Это событие государственного масштаба. Уж будьте добры, не опозорить факультет. Больше ничего не сказав, нашу грёмы и декан покинула аудиторию. И преподавательница невозмутимо начала лекцию по магической теории. Я чуть по привычке не спросила у сидящего справа от меня Лекса, но вовремя себя одёрнула, что он у меня в страшной немилости, и шёпотом обратилась к соседствующему от меня слева Эйдану. А что за посвящение в студенты? А ты не знаешь? Наклонившись кamня ближе, тихо ответил он. Насчёт этого каждый год университет гудит. У каждого факультета своё посвящение, своеобразное испытание, которое должны пройти студенты. Конечно, это негласно и втайне от руководства. В этом и особый азарт Чтобы провернуться незаметно, несмотря на караулящих преподавателей. И вот на нашем факультете это испытание в том, чтобы ночью пройти через драконьи ангары. Сама понимаешь, что днём никто не горит желанием сунуться, а тут придётся ночью и без какой-либо охраны. Пусть там ездовые драконы на привязи, а боевые за магическими завесами. Но кто знает, что и когда даст сбой. Ну и дополнительно нервы щекочет тот факт, что каждый год кто-то из студентов там гибнет. Слышала, декан сказал, что в прошлом году 24 первокурсника погибли, а вот Орен нам упоминал, что меньше. Похоже, истина явно скрывается, чтобы никого не пугать. Хотя всё равно в такой гибели хоть как виноваты сами студенты. Так может просто включить мозг и не заниматься таким идиотизмом, не удержалась я. Если хочешь прославить трусом и изгоем до конца обучения, то, конечно, Эйдан усмехнулся и добавил: Но тебе нечего волноваться. Это посвящение проходят только парни, девушкам вовсе не обязательно, хотя это и очень почётно. Эйден, ты с одного раза плохо понял. Лекс был готов чуть ли не убить его взглядом. Видимо, не мог уже больше терпеть наших перешёптываний. Эйден в ответ лишь усмехнулся. Ничего говорить не стал, но даже от меня немного отодвинулся и сделал вид, что внимательно слушает преподавателя. А меня так и подмывало расспросить, что же он должен был понять с первого раза. Лекс уже проводил с ним воспитательную беседу насчёт меня. Впрочем, я такому и не удивляюсь, но я постаралась отрешиться от этих мыслей, сосредоточилась на лекции. Всё-таки развитие манги я числилась у меня в первостепенных задачах. Сразу после не проиграть лексу. А вот магистр Диссер был сегодня в хорошем настроении. Правда, на занятие он немного опоздал. И пока мы ждали его на арене состоялся примечательный разговор. Наши дракончики сидели на траве чуть в стороне, так что не вмешивались. Хотя, по-моему, влезть мог только мой невоспитанный гренфрок. Остальные вообще предпочтали молчать. По-моему, такое опасное посвящение в студенты просто несуответная глупость, сделанная из бравады, говорил Тобрен. Ой, до да кого-то заранее поджилки трясутся, презрительно усмехнулась Илара. Не волнуйся, Тобрен, на тебя и так всем плевать. Так что статус труса и изгоя ничего особого в отношении к тебе не изменит. Бедный парень аж покраснел, но так и не нашёл, что сказать. А милейшая Илара продолжала: А вот лично я Посвящение пройду. Я вообще жду этого с нетерпением. Так девушки же обычно не участвуют, перепогонала напомнила Риса. Не участвуют только трусы. И Лара выразительно глянула на меня. А в остальном девушка или парень значения не имеет. Но я на эту открытую провокацию не повелась. Нет уж, спасибо. Я не намерена рисковать своей жизнью и жизнью Гренфрога для того, чтобы кому-то что-то доказать. А ведь посвящение уже скоро, с воодушевлением подхватил Эйден. Лекс, а не хочешь поспорить, кто из нас двоих справится с ним успешнее? Только если тебе жить надоело. Лекс посмотрел на него как на ничтожную, что-то пищащую мошку. Неужели мне одному эта затея кажется бредом? Всё-таки снова вмешался Табрен. У нас с тобой разумных и адекватных как минимум двое, поддержала я. Трое, вдруг добавила Аэра, даже наивно улыбнулась мне. Надо же, а я-то была уверена, что после того нашего разговора она вообще меня возненавидела. И Лара хотела что-то презрительно высказать, но тут на арене появился магистр Диссер, и по мрачности он ничуть не уступал декану. Да и семя ещё следом Оран выглядел довольно пришибленным. Мы взяли на руки своих драконов и выстроились строем. О, моя любимая группа вечно создающих проблем бездерей в полном составе, пробурчал старший куратор, оглядывая нас. Ну что, все из вас готовы радоваться жизни? У меня же есть такая прекрасная новость. Сарказм растал, но вот только ястренно чувствовала, что летует преподаватель не из-за нас. Вышагивал вдоль нашего строя и пояснял: Как раз сейчас состоялось срочное совещание у ректора. Был там и наш декан, и все кураторы групп первокурсников факультета хранителей. И знаете, какую замечательную новость мы узнали? А не знаете, иначе бы так спокойно не стояли. В общем, все вы наверняка в курсе, что ждём прибытия в университет королевского отряда хранителей. Слышалось, они будут сопровождать сюда самого нашего правителя, а он Магистр диссер явно сдержался от какой-то крайней лестной характеристики. В свою очередь, заявил о своих сомнениях насчёт нашего факультета, мол, отбор сюда не строгий, обучаем кого попало, да и гибнут студенты каждый год. Так что, дорогие мои и любимые, грядёт масштабное отчисление. А чтобы оно не было голословным, все группы должны будут пройти испытание. И как же вы думаете, какое? В ожидании могли дело нас удержаться на драконе определённое время? Тут же предложил Тебрен. "Пытать на нём несколько кругов под куполом?" "Наивный ты, мой", демонстративно умилился старший куратор. "Я аж завидую такому твоему отношению к жизни", снова оглядел нас. "Ну что? Надеюсь, все готовы узнать, что нужно будет сделать, если хотите остаться в университете. А вот что", вздохнув, он тихо и очень серьёзно произнёс: Каждой группе предстоит совершить настоящий вылет, не просто на территорию университета, но прямо на границу Лертана. Добраться туда и вернуться. И у нас есть лишь несколько дней на вашу подготовку. В воцарившейся звенящей тишине Гринфрог вдруг хохотнул. Ой, ну у вас и чувство юмора. Вам только в комедийных спектаклях выступать, полные залы собирать будете. Иврасо тогда всю деловую весёлость с уробкой Надежды тихо добавил. Вы же сейчас несерьёзно, ведь правда? Увы, малыш, я ни капли не шучу. Устало возразил старший куратор неожиданно, оставив вольность Гренфрога без ответного наезда. А о каком вылете вообще может идти речь, если большинство из нас пока даже удержаться на драконе не может? Хмуро напомнил Лекс, мельком глянув на меня. Думаешь, я не говорила это ректору? парировал магистр. Ну пусть тогда хотя бы девушек не заставляют вылететь участвовать. Упор стал лекс. Тут уже не в возможном отчислении дело, а в банальном выживании. И это я говорил. Ну толку? Да. Вдруг философский взгляд обычно всегда молчащий дит. И эти люди ещё запрещают нам посвящение в студенты как слишком опасное. Вы поймите, тут от нашего ректора тоже мало что зависит, в справедливости ради вмешался Оран. Такова воля правителя. Переубивать половину студентов, не удержалась я. Похоже, тут расчёт на то, что многие вообще откажутся от участия, предположил Табран. И это сразу равносильно отчислению, да? Так и есть, мрачно подтвердил магистр Диссер. Но тут истинная причина в том, что король намерен основательно сократить до минимума сам факультет хранителей. Оставив здесь только лучших из лучших. И вот, кстати, упомянутое вами посвящение, во время которого каждый раз сколько-то студентов гибнет отчасти по моей виной. Но это всё лирика, посуровил он. Переходим к делу. С сегодняшнего дня все лекции у вас отменяются. Практические занятия будут в двойном объёме. Оран, скажи страже, чтобы приводили драконов. Младший куратор тут же чуть ли не бегом покинул арену, а магистр Диссрс снова оглядел нас. За эти несколько дней вам необходимо научиться хотя бы удерживаться на драконе. Я знаю, что среди вас есть те, кто, несмотря на всю опасность, уже сейчас принял решение всё-таки участвовать в вылете. И давайте определимся с этим сразу. чтобы я не тратила зря время на тех, кто предпочтёт не рисковать и просто покинуть университет. Я переглянулась с Гренфрогом. Хоть дракончик смотрел на меня с паникой и даже жалобно, но вдруг ободряюще сжал лапками мою ладонь и кивнул. "Я буду участвовать", решительно произнесла я, опередив даже чуть ли не клацнувшую зубами от досады Элару, которая явно как раз хотела сказать то же самое. Марина, не вздумай, процедил сквозь зубы Лекс, сверля меня взглядом. Ага, кое-кто против. Я его проигнорировала. Я уж тем более участвую, выпалила Илара, уничтожающе глянув на меня. Я само собой, Эйден расслабленно улыбался, мол, пустяки какие. Ведь как не составить компанию таким милым девушкам? Игриво подмигнул мне. И я с вами, обречённо вздохнул Тебрен с таким видом, словно сам себе сейчас смертный приговор подписывал. И я равнодушно добавил Дит. Айра словно бы немного посомневалась, но дерзко улыбнулась. Я тоже не прочь будет очень забавно понаблюдать, как мои милые одногробнечки падают с драконов. Вот ты добрая. Теперь наш подальше от неё отошёл. Перепуганно мечущаяся взглядом Рис оприлепитала. Но ведь это опасно. Мы все можем погибнуть. И я я пока подумаю, потом решу. Магистр Диссер выжидающе смотрел на Лекса. Тот, похоже, и забыл уже, что ещё не дал ответа, и, судя по лётному взгляду на меня, в мыслях уже вовсю прокручивал, как он вынудит изменить моё решение и жизнью не рисковать. Ну да, ему же любовница живая и невредимая, нужно Лекс, напомню о насучном старший куратор. Надеюсь, ты понимаешь, что этим несчастным самоубийцам без тебя точно не справится. Естественно, я участвую. Это и не обсуждается, чуть раздражённо ответил он. Но я категорически против, чтобы Марина принимала участие в вылете. Я не хочу, чтобы моя сестра так рисковала жизнью. Тут каждый решает за себя, возразил куратор. И у каждого до дня вылета есть время изменить решение. О, уже ездовых драконов ведут. Что ж, начнём занятия. И только во время занятия дошла вся степень идиотизма предстоящего вылета. Прекрасно на драконе держался только Лекс. Остальные ещё до полёта, через минуту-две, всё равно падали, кроме меня. Магистр Диссер предоставил мне как особо буйный и самого апатичного ездового. Да, этот даже не пытался меня скинуть. Ему вообще было фиолетово, что рядом люди, а ушлетать он тем более не собирался. Я всё хотела заговорить с ним по драконье, но пока не рискнула. Помню, о том, как отреагировал на это сабрат. Ещё заметила сегодня странную вещь: драконы боялись Лекса. сразу чуть прижимались к земле и смотрели на него со страхом и ненавистью. Нет, я, конечно, знала, что Лекс весь год до этого развивал себе именно магию охотников, но всё же на прошлых занятиях драконы отнеслись к нему так же, как к остальным. Как дело было всё в том же рунном камне. Раз он камень рода и нечто магическое, то вполне мог усилить именно конкретную магию в Лексе. И может, ему теперь эта сила мозг и сносит, и как раз из-за неё он так резко изменился. В общем, пока Алекс летал на драконе под куполом арены, а остальные валились со своих ещё до взлёта, я сидела рядом с апатичным ездовым, не желающим вообще шевелиться, и хмуро за происходящим наблюдала. Гринфрог тоже сидел тут же, насупившись, но ему вообще досталось. Мелкие драконы и лары и рисы подняли его на смех, когда он неожиданно свалился. Ну и принялись издеваться, мол, какой тюфяк, да все болотники тупые увольни, и тому подобное. Я хотела приструнить этих чешуйчатых гопников, но Лекс не дал. Придержав меня за локоть, тихо произнёс: "Не вмешивайся. Он должен справиться сам". Но они же его обижают. Я вот совсем не хотела это терпеть. Он может за себя постоять, возразил Лекс. А если вмешаешься, то только униешь его в глазах других драконов. Его потом ещё больше дразнить будут, что сам он мямля, ничего без хранителя не может. Марин, поверь, это тот случай, когда лучше не лезть. Я всё-таки послушалась Лекса, но теперь, глядя на обиженного Гринфрога, об этом жалела. Он хоть и тоже был весьма остёрный язык и вдолгу перед обидчиками не остался, но сам явно переживал теперь больше их. Я постаралась его отвлечь. Какой ты у меня всё же смелый, сразу решился на этот вылет. А у нас разве другие варианты есть? пробурчал дракончик. Если из университета вытурят, куда мы с тобой пойдём? Не думаю, что в этом дурацком мире печеньки раздают на улицах бесплатно. Собрав, конечно, я вздохнула. Но давай не будем ныть, хорошо? Вылет это, пусть и сложно, но всё же не невозможно. Ага. А как ты заставишь эту маскирующуюся под дракона амёбу взлететь? Гринфрог скептически покосился на по-прежнему притворявшегося чуть ли не частью пейзажа нашего ездового Милаха магистр же сказал, что драконов распределили на основании особенностей студентов. Так что нам именно на вот этом недоразумении и лететь предстоит. И вот как? А, может, у тебя в земном рюкзаке есть стратегический запас воздушных шариков или портативный параплан? Лично я больше никаких вариантов, как поднять этого дракона в воздух, не вижу. Один вариант всё же есть. Я задумчиво посмотрела на ездового. Тот вообще уже уснул. Так, Дарейн рявкнул в мою сторону старший куратор. "Я сказал сесть на дракона, а не возле. У тебя настолько плохо с ориентацией в пространстве или всё же со слухом?" "Плохо с нормальными наставниками. Дайте мне другого дракона", ответила я. "Этот вообще никак на меня не реагирует, а лететь как будто и не умеет. Дракон предоставлен каждому по характеристикам. Их не абы кто, а специальный маг отбирал. Специальный маг Меня осенило невесёлое озарение. Едва вспомнила, кто тут драконом для занятия отбирает. Это Целазанали? Нет, и чему я тогда удивляюсь? Конечно, тётушка Илара предоставила для меня самого никакого дракона. И то спасибо, что не такого, который бы сразу просто меня прибил. Но магистр Диссер уже переключился на остальных. Орал на Илару, которая незаметно своего ездового дракона магии шарахнула. Точнее, она думала, что незаметно, но старший куратор всё засёк. Окнам на драконе спланировал Лекс, пользуясь тем, что мангистр занят и не обращает внимания, рисло мне мозг выносить. Взяв за локоть, отвёл чуть в сторону от воркующих клементины и гренфрога. Марина, откажись от этого вылета, чуть ли не потребовал Лекс. Это слишком опасно. Ну отчислят из университета. Но ведь ничего в этом страшного нет. Тебя не оставлю. Не волнуйся, будет где жить, и ни в чём нуждаться уж точно не придётся. Я ценю твою корестную заботу, лекс раздражённо парировала я. Но я уж как-нибудь сама решу, что мне делать. На что вообще ты рассчитываешь? он раздражался всё сильнее. Да даже если ты взлетишь на этом драконе, свалишься через пару минут. Если самой жить надоело, хоть о своём мелком подумай. Ты готова рискнуть его жизнью лишь бы только досадить мне? Слушай, центр вселенной, ты бы свою корону поправила. Моя злость разрасталась как снежный ком. Я вообще-то буду участвовать в вылете не тебе, эгоисту самоувлюблённому на зло, а просто потому, что для меня это необходимо. Уш извини, но моё будущее не в участии твоей постельной грелки, а в совершенно другом. Я стану полноценным хранителем дракона, и никак иначе. Не станешь, Марина, тихо возразил он. Глаза ж потемнели от бушующих эмоций. Почему это? с вызовом поинтересовалась я, скрестив руки на груди. Уж не такая я бездарность, как ты наверняка считаешь. Ты не станешь хранителем, лекс чуть ли не прожигал меня взглядом, потому что я так решил. И это не обсуждается. Сказать, куда тебе идти вместе с твоими решениями, а? Но всё же размерная уверенность в его голосе меня напугала. Кто ты себе уже в фантазиях определил мою судьбу? Это проблема твоей больной самовлюблённости. И уж извини, всё это лишь фантазиями и останется. Лекс не успел мне ответить, на нас рявкнул магистр. Я смотрю, кому-то заняться нечем. Хватит прохлаждаться. Лекс больше ничего мне не сказал, но и по его выразительному взгляду было ясно, что оборванный разговор продолжится наедине. А уж как мне этого не хотелось, но пока выдалось всё же передышка. Собравшись на своего ездового, Лекс подозвал к себе Клементину и снова взмыл на драконе под купол. А я обернулась к предназначенному мне. Тот спал как убитый, а рядом с ним уже позевывал Гринфрог, явно намереваясь оставить компанию. Нет, ну почему мне так не везёт с драконами? Ну ничего, всё равно я обязательно справлюсь. И два магистр Дисс заявил, что мы ему сегодня уже надоели до жути, и скомандовал с глаз моих долой. Я схряплава хапку Гринфрога и умчалась раньше всех. И хотя мой дракончик громогласно скандалил, но и обедать нам с ним пришлось очень быстро. А всё потому, чтобы успеть забежать в библиотеку до того, как жаждущий вытрясти из меня душу продолжением разговора Лекс нас найдёт. "Куда вообще мы так спешим?" возмущался Гренфрок, когда мы вышли из трапезного зала. "У нас ещё на сегодня очень много дел". "Каких ещё дел? Я смертельно устал за это ваше дурацкое занятие". Ты его почти целиком проспал, мрачно возразила я. Но дракончик пропустил мимо ушей. И вдобавок ты мне толком поесть не дала. Два подноса печенья это не толком. Это была только лёгкая закуска для пробуждения аппетита, буркнул он. Я даже не стала с ним спорить, всё равно бессмысленно. Да и мы как раз подошли к дверям библиотеки. Внутри царила относительная тишина. Всё-таки студенты в большинстве своём сейчас только возвращались с занятий, и явно в первую очередь их путь лежал в трапезный зал. А здесь только изредка между стеллажей мелькали младшие библиотекари. Но лорда Сагрейна не было. Спросила у одного из его подручных, он ответил, что архивариуса вызвали к ректору. Ну что ж, придётся ждать. Гринфрог не переставал тихо бурчать. Я бродила вдоль книжных рядов. Увы, на мои вопросы, где можно прочитать про камни рода, младшие библиотекари лишь пожимали плечами, а некоторые вообще с недоумением спросили, мол, а что это такое? И единственным источником информации для меня оставался лорд Сагрейн. А если и он не поможет, надо будет как-то добраться к тёте и дяде Лекса. Уж они-то наверняка в курсе, что за глыба с рунами на холме у них за домом. Так блуждая по библиотеке, я неожиданно встретила нашу преподавательницу по магической теории. Она доставала то одну, то другую книгу со стеллажа, насадливо морщилась и ставила обратно, и младшие библиотекари вокруг неё суетились, принося книги с других полок. Конечно, преподавательница была занята, но я всё же рискнула к ней обратиться. Добрый день, вежливо поздоровалась я. Не могли бы вы мне помочь в одном вопросе? На ваших лекциях по магической теории у меня сложилось впечатление, что вы знаете о магии всё-всё. Очень постаралась, чтобы прозвучало искренне, без тени возможной лести. И что же вас интересует? Россияна спросила она, всё-таки отвлёкшись от книжного стеллажа. Я услышала о камне рода и стало очень интересно, что это такое. Раз уж младшие библиотекари про это не знают, то никому не покажется странным, что не знаю и я. Явно это не из разряда элементарного амиря. Камни рода мы обычно на занятиях не изучаем, охотно ответила преподавательница. Просто потому, что у драконьих хранителей их не бывает. Дело в том, что сама магия хранителей появилась сравнительно недавно, намного позже остальных видов, а камни рода довольно древние святыни, да и их очень мало. А вот что это вообще такое, тут же спросила я. По сути, хранилище и источник магии одновременно, но не для всех, а лишь для отдельно взятого рода, чей предок этот камень и заложил. Для семьи такой камень своеобразная святыня. И опять же, он есть лишь у тех, где рождаются маги одного вида. То есть камень рода семьи, допустим, охотников на драконов, хранит именно их вид магии. А вот если вдруг в такой семье родится маг с другой магией, хранитель, к примеру, осторожно уточнила я. Тогда камень разрушится, равнодушно ответила преподавательница. Не сразу, конечно, а лишь когда хранитель полностью разовьётся. Будь какая другая магия, то разрушился бы сразу, но тут всё-таки сходство играет свою роль. Как ни парадоксально, магия хранителей изначально сходна с магией охотников. По сути, от неё и произошла. То есть теоретически любой хранитель может, так сказать, переделать свою магию в силу охотников, высказала догадку я. С помощью того же камня рода, к примеру. Ну там, прикоснувшись к нему или ещё как. Преподавательница посмотрела на меня как на сумасшедшую. Камня рода невозможно коснуться. В нём же сильнейшая магия многих поколений. Такое прикосновение может попросту убить, если потенциал у мага недостаточный. Слов приличных нет. И что же, лекс своей этой попыткой пробудить у меня магию вполне мог убить. Знал ли он вообще о таком свойстве камня? На преподавательница продолжала. А насчёт изменения магии всё тоже весьма сомнительно. Да, были одно время попытки в целях эксперимента хранителю стать охотником, пока его магия ещё только на начальной стадии и идентична, но закончилось это весьма печально. Либо ничего так и не получалось, либо приводило к сумасшествию. Сумасшествие, у меня даже голос дрогнул. Но почему? Так ведь представьте, милостливо пояснила она, человек по природе своей хранитель, но в нём начинает развиваться магия охотника на драконов. На одинаковые в итоге, ведь они становятся полными противоположностями друг друга. И что может произойти с тем, в ком будут противоборствовать две эти силы. Человек начнёт терять контроль над самим собой и в итоге попросту сойдёт с ума. Но не надолго. Такие маги почти сразу и умирают. И ничего с этим сделать нельзя? Всё же с надеждой спросила я. Попытка сменить магию обратимый процесс. Но, насколько известно, такое повернуть вспять невозможно. Преподавательница покачала головой. Тут как раз подошли младшие библиотекари со стопками книг, так что уже стало не до меня. Но я и так узнала уже достаточно. Поблагодарив преподавательницу, пошла в глуби библиотеке. И что это были за страшилки на голодный желудок, пробурчал Гринфрог. Вместо того, чтобы меня кормить, к людям пристаёшь, всякие ужасы слушаешь. Но я не ответила. Мысли вертелись лихорадочным хороводом. Сама не заметила, что подумала это вслух. Так вот что происходит с Лексом. Он же говорил, что в своё время пробудил магию в себе с помощью камня рода. Но пробудить так он смог лишь магию охотников. Он знал это и целенаправленно шёл к этому, а теперь, видимо, эта сила достигла той стадии, когда Лекс начал терять над собой контроль. А дальше, дальше его ждёт. Но ведь и я тоже к камню рода коснулась, и со мной происходит то же самое. Но Лекс точно не подозревал о таком побочном эффекте, иначе бы не стал так рисковать. "А ты сейчас бредишь, да?" С сомнением смотрел на меня Гренфрок. "Ты ведь чувствуешь мою магию, правда?" Дракончик оставался моей последней надеждой. "Видишь какую-то странность?" Он в ответ только что лапкой увязка не покрутил. Марина, ты серьёзно? Ответил на удивление очень серьёзно. Всё с тобой в порядке. Магия у тебя только хранителя, никакой другой я вот вообще не чувствую. А уж магию охотников распознал бы. Она же для драконов чуть ли не один из главных ужасов. Пусть бы я разумом её не заметил, но уж какое-нибудь чувство безотчётного страха точно бы появилось. А у меня такого и в помине нет. То есть со мной абсолютно всё в порядке, пока верилось трудом. Не совсем. Так внимательно смотрел в мои глаза, словно через них заглядывал в самую душу. Что-то вот стало иначе с тех пор, как мы здесь оказались. Магически. Хмм. Не то, чтобы изменения, а явная предрасположенность к чему-то. И вот буквально лишь пару дней, как появилось вместе с пробуждением до этого спящей магии. Марин, но если в целом всё с тобой нормально. Вот это я кое-что очень даже не нормально. гневно пёрла лапки в бока. Ты же совсем меня не кормишь. В порыве эмоций я дракончика обвила. Ничего подлизаваться ты в немилости. Пчалон, но всё же уже снисходительно. Гринфрок, нам надо что-то делать, тихо произнесла я. Ещё раз ходить пообедать? Нет, я про лекцию клементину. Боюсь, лекс сам не понимает, что натворил, хотя Меня тут же посетила мрачная догадка. Скорее всего, он прекрасно знал, на какой риск идёт, но уверен, что справится с этим. "Я всё равно упорно не понимаю, о чём ты", возразил Гринфрок. "Ты же видела, у нас у Клементины новый роговой выступ появился, и это хоть как значит, что у вас с Лексом развивается именно магия хранителей". "Марин, ты явно что-то путаешь". "Мрядли путаю. Вероятнее всего, просто чего-то не знаю, но выяснить это нужно как можно скорее". Вскоре в библиотеку вернулся лорд Сагрейн, немного рассеянный и чем-то встревоженный, но причина выяснилась почти сразу же. Узнал о грядущем вылете хранителей. На мой взгляд, это всё немного неразумно, но руководство, конечно, рассудило по-своему. Как это вообще нормально устраивать такое для первокурсников в самом начале обучения, усомнилась я. Как сказать, особенность магии хранителей в том, что драконы к ним предрасположены. Так что обычно студенты очень быстро учатся полётом. Тут всё идёт к ужесточению самого приёма в университет. Будут брать только тех, в ком уже магия пробудилась. Но я смотрю, вы с Гренфрогом настроены участвовать, накулубнулся. Но у нас выбора другого нет, проворчал дракончик. А я поспешила сменить тему. Лорд Сагрейн. Помните, вы обещали мне рассказать про иномирцев Элэртании. Помню, помню. Он кивнул. Но давай чуть попозже. Обеденное время прошло, сейчас в библиотеку нагрянут студенты. Я буду немного занят. А пока пойдёмте в архив. По винтовой лестнице мы спустились в нижние залы. Здесь стол библиотеки кора был завален стопками потрёпанных книг. Это тебе работу на первое время пояснил лорд Сагрейн. А сроком не ограничиваю. Тут все фолианты на мёртвых языках. Ты поначалу, возможно, будешь теряться. Нужно разложить всё на предназначенном для этих книг стеллаже. Они сортируются не по заключённых в них знаниях, а именно по языку, на котором написаны. Порхающие вокруг нас феи тут же с радостным писком расселись по полкам. Нак хлопнул ладонью и стеллажи пришли в движение. Вообще перемещались они бесшумно, если не считать восторженного уи, восполнения катарившихся на них фей. Наконец, возле стола остановился громоздкий полупустой стеллаж. Вот, Марина, расставляй всё на него. Посмотришь, где какие языки расположены уже, и эти книги расставишь. Дело муторное, но не сложное. Пообращайся крайне бережно. Эти фолианты из Харецкой библиотеки, каждый из них существует лишь в единственном экземпляре. Справишься? Думаю, да, я кивнула. Только лорд Сагрейн, мне очень нужно с вами поговорить, как только вы сможете, и про инамирцев, и про язык драконов. Язык драконов? Не понял архивариус. И вот вроде бы даже искренне. А у них нет своего языка? осторожно уточнила я. Мне казалось, что мы, как иномирцы, можем его понимать. Но лорд Сагрейн покачал головой. Марина, так мы понимаем лишь языки разумных существ, а уж животных, птиц или драконов никак. Ладно, мне пора в библиотеку. Ты тут тоже сильно не засиживайся. Приберёшь хотя бы четверть книг и пока хватит. Тем более, наверняка на вечер есть какие-нибудь планы. Знаю я вас, студентов. Он улыбнулся. Ну да, планы, невесело подтвердила я. Не стала вдаваться в подробности, что вечером предстоит занятие у госпожи Таран. Этот оран сегодня оччастливил, что у пожилой преподавательницы нашлось время на нас ущербных лишь по окончанию её рабочего дня. Лорд Сагренс снова хлопнул в ладоши, и тут же стейк-кофей принесла большое блюдо с печеньем. А это тебе, малыш, Нак погладил просиявшего грин-фрога, чтобы не скучал. Архивариус поднялся обратно в библиотеку. Дракончику гнездился в кресле вместе с печеньем. Феи расселись по стеллажам, любопытно наблюдая за нами. А я с полминуты просто стояла на месте, сосредоточенно размышляя, как теперь быть. То ли лорд Сагрейн притворялся, то ли и вправду понятия не имел насчёт драконов. Но кто-то же написал мне ту записку. Может, на территории университета есть ещё один иномирец? Вдруг это как раз тот таинственный тип в плаще. Увы, пока все эти вопросы оставались без ответа, я принялась за книги. Сначала мне казалось, дело пустяковое. Смотришь, каким языком написано и ставишь книгу на ту полку, где её, так сказать, соотечественница. Но всё осложнилось тормозящим сознанием. Если Лертанскую письменность Москва принимал уже в лёт Но тут нещадно мезел. Приходилось ждать, пока вязкая каша символов перед глазами примет сначала определённую форму, а потом сама собой всплывёт трактовка. Авея рассчитывала, что эти редкие книги почитаю, но такими темпами на чтение ушёл бы целый год. Гринфрог сначала молча ел печенье, потом начал переживать сегодняшнюю амбиту. Что ты там сказал Лотей? Обращался он к печенью в своей руке. Что я тюфяк безмозглый? Так вот тебе, схрумкал и взял следующее. А ты что так поддакивала, ред, что все болотники тупые увольне? Вот и получай. Съела это. Думала, что гринфрокы так задели сегодня издёвки драконов Элары и, и Рисы. Может, зря я всё-таки послушала лекцию и не вмешалась? Мы домой скоро. Милки доел печенье, и ему стало скучно. Я хочу поскорей к моей Клементине. Ещё не скоро, отозвалась я, аккуратно ставя очередную книгу на стеллаж. Мы тут с тобой до ужина, а потом у нас занятия по силовому развитию. Ты издеваешься? счастно уточнил Гринфрок. Я уже смертельно устал, а ты меня ещё куда-то тащить собралась? И мне тут скучно, ничем не могу помочь. И я как раз неспешно листала очередную книгу, ожидая, пока разлечу ветрун. Хочешь почитать что-нибудь? Что? Говорят что? ли тут есть руководство по дрессировке и воспитанию неадекватных хранителей? Я в ответ лишь вздохнула. Если Гринфрок начал ворчать, то это надолго. А книга между тем мне попалась по классификации драконов. Пролистав половину, я нашла зелёного болотника. Причём тут он выглядел ещё более неприятным, чем тогда в видении на лекции. Вот смотри, развернув книгу, я показала Гринфрогу И не понял он, что это за жуткий кусок зелёного желе посреди болота. "Не друг мой, это не желе, это ты, когда вырастешь. Если так и будешь обжорствовать и лениться". Дракончик с перепуга аж за сердце схватился, а я изобличительно продолжала: "Тут изображён типичный зелёный болотник, а ты слишком много ешь даже для типичного, так что из тебя вырастет кусок зелёного желе куда больше и некрасивее". В общем, всё. С сегодняшнего дня ты на диете. Никаких сладостей и никакого безделья. Нет, ну ты точно издеваешься, сердит Игорь Нфрокс, скрестил лапки на груди. Делал твоё, конечно, я с демонстративным равнодушием пожал плечами, растив такого вот неприятного увольня. Тот -то и тогда посмеются Латей и Рет, они же получают право, оказывается, насчёт тебя. Как лементина. Она ведь станет прекрасной и изящной, будет летать высоко в небе, а ты подняться в воздух не сможешь. Так и будешь сидеть один посреди зловонного болота, жевать гадкую тину и сокрушаться. Ах, ну почему же я не слушала Марину, когда ещё был шанс что-то изменить. Гринфрок явно впечатлился. Даже не ответил ничего. Так и сидел в кресле, задумчивый и перепуганный одновременно. А я внимательно пролистала книгу до конца, но так и не нашла я изображения дракона того окраса, который видела тогда у Гринфрога. Даже уже закрадывались сомнения, и вправду ли он менял цвет? Вдруг мне это просто приснилось или ещё что? Так прошло часа 2. Гринфрогу стало переживать и уснул в кресле. Феем надоело наблюдать за мной, и они составили дракончику компанию. Теперь в архиве царила полная тишина. И я старалась сосредоточиться на книгах. Прикование к мёртвым языкам шло очень медленно. Так что процесс пока не продвигался особо. За всё время я расставила лишь книг 20. Мне кажется, тут бы кто угодно справился быстрее. Просто по разным рисункам рун сортировал бы. Но ну, я-то сразу видела лишь безсвязную путаницу. Но зато это позволяло книги внимательно рассматривать. Я пролистывала их на предмет изображений, но такие попадались редко. Когда приходило понимание написанного, обязательно читала название и оглавление, ведь вдруг вы нашлось что-то важное, к примеру, как остановить необратимый процесс смещения противоположных магий. Конечно, меня радовало, что я как была хранителем, так и осталась, но что будет с Лексом? Несмотря на всю злость в глубине души ничего плохого я ему не желала. Да я вообще теперь очень за него боялась. Ещё через 2 часа я уже потихоньку ненавидела все эти книги и завидовала сладко спящему грин-фрогу. Даже предстоящее занятие у неведомой старушки с лютым прозвищем фамилии Таран казалось весьма привлекательным. Всё лишь бы прекратить муторное однообразное перекладывание книг. Вот ничего пока особо интересного не попалось. По крайней мере, судя по названиям и оглавлениям. Впрочем, если я не провалю вылет, то у меня будет достаточно времени, чтобы старинные книги в архиве читать. Я так привыкла к тишине, что от прозвучавшего вдруг голоса чуть на месте не подпрыгнула. И "Я смотрю, ты тут навечно решила поселиться". Мрачный Лекс стоял на середине лестницы и наблюдал за мной. "Я просто здесь работаю", ответила я как можно спокойнее. "Работаешь?" Лекс резко нахмурился. "Зачем? А зачем, по-твоему, люди работают? Мне вообще-то на что-то жить надо. Марина, ну что за глупости? Он спустился по лестнице. Я и так тебя всем обеспечу. Спасибо, но обойдусь как-нибудь без твоего обеспечения, раздражённо парировала я и всё-таки не удержалась. Лекс, чем ты вообще думал, когда магию свою изменить решил? В ответ он лишь приподнял брови, мол, надо же, ты откуда-то в курсе? А я на эмоциях продолжала: "Да, я прекрасно знаю, что с помощью родового камня ты пробудил в себе магию охотников на драконов. Но ты о последствиях вообще не подумал, или попросту не догадывался, что это чревато сумасшествием и смертью. И разве ты не видишь, что происходит с тобой сейчас? Ты же враз переменился после того праздника осени. Да и неужели ты не знал, что прикосновение к камню рода могло меня убить?" Лекс вздохнул, словно набираясь терпения. Давай конкретно и по порядку. Смотрел на меня очень внимательно. С ума я не схожу, уж можешь поверить. Это раз. Прежде чем отвезти тебя к камню рода, я всё точно выяснил и взвесил, так что тебе то прикосновение не причинило и малейшего вреда. Только пошло на пользу. Это два. И в целом у меня абсолютно всё продумано и просчитано. Это три. Подошёл ко мне и уже мягче добавил: Марин, хватит искать скрытые интриги под тексты. Поверь, я знаю, что делаю, и теперь я делаю это для тебя в том числе. Ласково коснулся моей щеки, но я тут же отпрянула в сторону. Ты совершенно зря меня боишься. Во взгляде Лекса читалось будто бы безграничное терпение. Нам будет гораздо проще, если ты станешь мне доверять. Да, в последнее время мне сложно порой контролировать эмоции, но магия здесь по большей части ни при чём. Я банально не вижу смысла больше сдерживать то, что к тебе чувствую. Неужели ты и вправду не замечаешь, как ты изменился? Тихо возразила я. Марина, я не менялся, он вздохнул. Просто раньше я не был уверен ни в тебе, ни в собственных чувствах, и то, что теперь мне приходится действовать столь решительно, лишь вынужденная мера. Очень скоро всё переменится, и мне нужно, чтобы к этому моменту ты Лекс не договорил. В архив спустился лорд Сагрейн. Ну как дела, Марина? О, Алекс, и ты здесь. Что ж, думаю, на сегодня достаточно. Он оглядел стопки оставшихся книг на столе. Прощавшись с архивариусом, мы поднялись в библиотеку и через неё вышли в коридор. "Надеюсь, мы ужинать первым делом", спросил Гринфрок. Но уже без особого энтузиазма. Видимо, всё ещё был под впечатлением моих страшилок. Нет, как ты с набитым желудком заниматься будешь, возразила я. А как я буду заниматься голодным? тут же возмущённо парировал дракончик. Вы куда собрались? нахмурился Лекс. У нас теперь силовое развитие по вечерам, пояснила я спокойно, хотя и хотелось чуточку позлорадоваться, ведь наверняка Лекс сейчас планировал в комнате вносить мне мозг по поводу вылета. А так и прикопаться было нельзя, и вместе с Гренфрогом я поспешила на занятие. Неведомая осторожка по прозвищу Таран на деле оказалась крупной женщиной средних лет с командирским голосом и кулаками лишь чуточку меньше размерами моего Гренфрога. Что-то у меня уже начали закрадываться сомнения насчёт ушла по возрасту. Скорее её само руководство аккуратно отстранило, чтобы продвинуть знатную Занали. И по словам Орана, теперь госпожа Таран работала в архиве. Но не в библиотечном, конечно, а в архиве руководства. И в магическом мире бюрократии с документами хватало. Зато сейчас преподавательница явно была довольна. Хотя яглядела нашу группу из десяти любительниц конфликтовать, да, довольно мрачно. Зато Айра сияла отличным настроением. Остальных девушек я видела на лекциях, но знакомы ни с кем не была. И тут, похоже, знакомиться особо некогда будет. Ну что, вместо приветствия начала госпожа Таран: "Свалились тут на мою голову. Что ж, учтите, сами напросились. Я со студентами не нянчусь, тут пощады не ждите". Гринфрог тот же поднял лапку. "А с драконами случайно не нянчитесь?" сробкой надежды спросил он. "С драконами тем более", грозно рыкнула она. "Итак, начнём". Это было форменное издевательство. Я-то наивно считала, что тут что-то вроде физкультуры, ну, побегаем кругами по арене, попрыгаем, может, зарядку какую поделаем. Ага, как же. Ну, в общем-то, суть была похожая. Да, мы начали с бега. Сначала с простого, потом вдруг замела метель и повалил снег. После этого наступила адская иссушающая жара, а следом хлынул дождь, превратив всю арену в сплошное болото грязи. Медленно орала Таран. Слишком медленно. Что вы еле ногами передвигаете? Но ну, ничего, сейчас я вам устрою. Была чуть ли не дьявольская усмешка. И стражники привели драконов, причём какой-то особый вид, больше напоминающих зимних крокодилов, только раза в два крупнее. Их spustили с магических привязей, и клац с зубастыми пастями драконы с охотничьим азартом кинулись за нами. Девушки визжали, дракончики вопили, и если мы все вязли в чавкающей грязи, то местная разновидность крокодилов чувствовала себя как рыба в воде. Зато госпожа Таран явно была довольна происходящим. Глядя на творящееся тут безумие, так и напрашивалась с сарказмом крылатая: "Хороший тамада и конкурсы интересные". Гренфрог голосил громче всех и мчался на удивление быстро. Вот уж не думала, что этот мелкий коротколапый пузенчик сможет развить такую скорость. Но он быстро выбился из сил. Во-обще драконов брать на руки во время этого занятия воспрещалось строго-настрого. Преподавательница заранее это говорила. Но мне теперь уже было плевать на все указания. Уставший гринфрог поскользнулся и распростёлся в грязи. И мало того, что его чуть не растоптала омчающаяся в атаговаяпящих студенток и их дракончиков, так ещё и один из крокодилов ринулся прямо к нему. Сознанием я, конечно, понимала, что это просто занятие, а не бой на смерть, но тут ни мгновения не раздумывала, ринулась назад. Ребла больше похожего на комок грязи Гринфрога в ахапку, несмотря на гневный ор Таран. И как раз в этот момент нас настиг ближайший из крокодилов. Ника стражники бы магически затормозили дракона за миг до смертельной хватки, но мне в тот момент было не до рациональных размышлений. Огромная клыкастая пасть клацнула, едва не выхватив у меня Гринфрога. Бежать уже смысла не было. Казалось, ещё пока буду поворачиваться в скользкой грязи, эта махина уже нас сожрёт. Но наряду с паническим ужасом в душе поднималось что-то ещё ненависть, лютая ненависть и одновременное чувство полного превосходства. Дракон-крокодил пытался сбить меня с ног лапами. Замахами шипастого хвоста беспрестанно клацал зубами, но я в буквальном смысле ускользала, хоть в этом везло. Вот только везение штука переменчивая. Надо было что-то делать. Кроме того, я успела краем глаза заметить, что Таран сделал знак стражникам не вмешиваться. Понятно, милейшей преподавательнице интересно посмотреть, как я выкручиваться буду. И тут был лишь один вариант. Крепко держа верещащего гринфрога одной рукой, второй я схватилась за выступ у крокодила на голове и только чудом, миновав пасть, запрыгнула ему на спину. Разъерённый крокодил от этого аж взбесился, скакал как заведённый, но не мог достать нас ни пастью, ни хвостом. И всё бы ничего, но долго удерживаться не удалось. Из-за испачканных грязью перчаток руки сами собой соскользнули. И в очередном скачке дракона, не удержав равновесия, я полетела вниз. Почти тут же встала на ноги. Я знала, что сейчас смешаются стражи, остановят дракона, но разум в этой ситуации был далеко не на первом плане. Странная ненависть охватила сознание. Казалось, она даже сквозь кожу просачивается. Меня всё охватило багровое мерцание. Прочь Я сама не узнала свой голос. За миг до этого готовая атаковать разъярённый крокодил тут же припал к земле, смотря на меня из-под лобья с ужасом и откровенной ненавистью. А ведь до этого и тени таких эмоций у него не было, лишь охотничий азарт. Но меня тот же как ледяной водой окатило. Гринфрог, мой Гринфрог смотрел на меня сейчас с не меньшим ужасом. Он боялся меня. В этом мгновении просто панически боялся. Нарастающая прекратилась. Исчезло благогровное мерцание, прошла странная ненависть. Как обессилевшая, я опустилась на колени прямо у грязь. В шаги от меня по-прежнему недвижимый затаился крокодил-дракон, а чуть подальше замер гринфрок. Робко-робко подошёл ко мне. "Марин, что это было?" я не знаю, выдохнула я. Боюсь, что Лекс и вправду изменил мою магию. Но это была не магия а охотников, а задача на возразил гринфрок. Но ну и не магия хранителей, я вообще не понимаю, что это было. Чего расселись? Рявкнуло на нас торан. Команды отдыхать не было, оно ну вперёд. И лишь через час мы мокрые и грязные вернулись в комнату. К счастью, Лекс где-то пропадал, а Клементина спала. Так что я спокойно помылась, и даже Гринфрок не протестовал против купания. Обычно был отливый, дракончик почти всё время молчал и из-под тишка внимательно на меня поглядывал, а я чувствовала себя как разбитое корыто, причём больше морально, чем физически. Эти гринфрок сразу же забрался к Клементине на кресло и уснул. А я хоть уже и переоделась в пижаму, но пока не ложилась, просто села на кровати. Долго ждать не пришлось, вернулся Лекс, маринты в порядке, с первого взгляда определил, что что-то не ладно. Что ты со мной сделал? мой голос прозвучал тихо и неестественно спокойно. Я не стала уточнять, но Лекс явно и так всё понял. Подошёл ко мне, присел рядом. Я дал тебе шанс стать равной мне, смотрел на меня очень серьёзно. Я вообще-то об этом не просила. Во мне вовсю нарастала злость. Марина, согласись, что я куда лучше тебя знаю этот мир и как в нём жить. С чуть ли не безграничным терпением возразил он. Так что в этой ситуации мне уж точно виднее, как будет для тебя лучше. Это стала последняя капля в чаше разочарования. А вот до сих пор стояло перед глазами, с каким ужасом смотрел на меня Гренфрок. Казалось, что я неумолимо буду превращаться в некое чудовище, и всё потому, что Лекс решил, будто так для меня лучше. Он растянил моё молчание по-своему, решительно притянул к себе, хотел поцеловать, но я тут же его оттолкнула. Марина, ну хватит, Лекс монотончески вздохнул. Я не стала ничего отвечать, легла на кровать и, укрывшись одеялом, отвернулась к стене. «И теперь "Ты теперь это будешь меня игнорировать?" судя по интонации, Лекс демонстративно закатил глаза. "Марина, неужели так сложно понять, что я стараюсь сделать исключительно для тебя лучше? Ты вообще не представляешь, насколько я рискую и чем именно рискую?" Раздражался всё сильнее. И в самом я прошу лишь немного доверия и понимания, а ты зацепилась за своё это упрямство и ничего другого видеть не хочешь. Повторяю, я не сделал абсолютно ничего для тебя плохого. Исмаги и твоё в том числе. Он ждал моего ответа, но я молчала. Вообще не видела смысла ничего ему говорить. Толку, если у него все ответы сводятся к туманному. Я знаю, что я делаю, и так для тебя лучше. Так и не дождавшись моей реакции, Лекс вздохнул. Ладно, поговорим об этом, когда ты немного остынешь. Он погасил свет в комнате и тоже лёг спать. К счастью, сказалась усталость, и я быстро заснула. Вот только спала очень беспокойно. Спишь, когда среди ночи сонный гринфрог забрался на кровать и свернулся комочком у меня под боком. Я уснула крепко и умиротворённо, как бы не было дальше, я верила, что справлюсь. иснепонятной магией и главное с чувствами глексу